Глава 21 Королевство, о красоте которого ходили легенды, и Величественный город назывались одинаково Доронелла. Туда вело множество дорог, протаренных и тайных, больше похожих на тропы. Рован знал их все. Горель с Ларканом их тоже знали. Накануне они продали лошадей. Правильнее сказать, обменяли на более нужные вещи, поручив это дело Элиде. Дальше передвигаться верхом становилось опасно. Фейские воины были слишком заметны. Их выдавали, если не лица, то орел магической силы. Окружающие сразу бы поняли, кто они такие. В отличие от северной границы с Виндолином, южные дороги в королевство не охранялись дикими волками. Однако Рован и его спутники предпочитали не рисковать и старались двигаться полузабытыми тропами, ведущими на север. Когда до внешних страниц города оставалось несколько дней пути, они устроили западню для Маевы, выбрали приманку, за которой королева явится сама — каменные ошейники. Аэлина продолжала сопротивляться. Рован это знал и чувствовал. Скорее всего, упрямство Аэлины бесило Маеву а потому королева поддастся искушению завладеть ошейниками и надеть один на пленницу. Мэва самонадеянно полагала, что сумеет управлять демоном, обитавшим в ошейнике, и выведет его из-под власти Эрована. Приманка была слишком соблазнительной, она непременно клюнет. Начали со слухов, которые Элида умело распространяла в тавернах, на рынках и во всех прочих местах, где, по мнению Рована, «Шпионы Маевы точно их услышат». Некий фейский гарнизон якобы захватил валкского принца. При нем нашли странные обручи из черного камня, чем-то похожие на ожерелье. Где гарнизон находится? Называлось местечко далеко от столицы. Взять их мог любой, кто туда доберется. Рован не стал тревожить богов и молить, чтобы Маева клюнула на приманку и отправилась сама, а не послала бы своих шпионов забирать ожерелье и подтвердить их существование. Затея это могла провалиться, но ничего другого Рован придумать не мог. И когда наконец они поднялись на крутые южные холмы, откуда открывался вид на город, окутанный ночным туманом, сердце Рована громко забилось. Маскироваться так, как Маева, ни он, ни его соратники не умели. Однако у них было преимущество разрыв кровной клятвы. Это позволит им оставаться незамеченными. Только не стоит забывать. У королевы глаза и уши повсюду, а сетью доносчиков опутан весь континент. Подъем на вершину утомил всех. Последнюю часть одолевали чуть ли не ползком. В столицу вели и другие дороги, но лишь отсюда город и окрестности были видны как на ладони. Рован не отважился обернуться ястребом и разведывать обстановку с воздуха. Бдительные караульные снизу Сразу бы заметили белохвостую птицу и догадались, кто перед ними. До вершины оставалось не более 30 локтей. Рован карабкался первым. Она была здесь. Все это время Айлина находилась здесь. Если бы они сразу отправились прямо в Доронеллу. Рован запретил себе подобные мысли, особенно на вершине. Здания Доронеллы были выстроены преимущественно из серого камня. Однако свет лунного серпа делал их белыми, а реки и водопады набрасывали туманный покров. Зрелище восхитило тяжело дышащую Элиду. «Я думала, этот город вроде Марата», — призналась она. Величественный город, безмятежно раскинувшийся среди больших и малых рек. Невзирая на поздний час, на его улицах светились фонари, а кое-где на площадях еще играла музыка. Рован знал, что так будет. В Даранелле ничего не менялось. Родной город. Или был таковым до недавнего времени. Но остались ли жители Даранеллы согражданами рована после его женитьбы на чужеземной королеве? В сражении близ Элуэйских берегов от его рук и магии погибло столько их родных и друзей. Он знал, в городе много окон, с чьих подоконников свисают траурные флаги, и потому старался не всматриваться в знакомые улицы. И Ларкан с Гарелем тоже не всматривались. И не пересчитывали траурные полотнища. Кого-то из погибших они знали ни один век, жили рядом, называли своими друзьями. А известно ли жителям Доронеллы, кого Маева вот уже который месяц держит в плену? Им слышны крики Аэлины? «Дворец вон там», — пояснил Элиди Горель. Его рука указывала на восточную часть города, где с громадным водопадом соседствовали красивые здания, увенчанные куполами. Дворцом Маевы было центральное здание с колоннами вдоль фасада. Фейцы узнавали окна личных покоев королевы и их собственных, теперь уже бывших. В той части не светилось ни одно окно. «Тёмные окна — еще не подтверждение», — сказал Ларкан. Мы не знаем, покинула ли во дворец и там ли находится Аэлина. Рован вслушивался в ветер, ловил приносимые запахи, однако ничего не чувствовал. Единственный способ убедиться — войти в город. — А попасть туда можно только по мостам? — спросила Элида, поглядывая на одинаковые мосты в северно-южных частях Доронеллы, видимые издалека. — Да, — ответил сдержанно Ларкан. — Эту реку не переплывешь. Слишком она широкая и бурная. Ни о каких других путях Рован не знал. Нужно искать не только в городе, но и вокруг, — высказал свое мнение Ларкан. Город находился в самом сердце равнины. К северу тянулась цепь лесистых холмов, сменяющихся высокой стеной Камбрианских гор. Земли к западу занимали поля, деревни, хутора, а если двигаться дальше, окажешься на морском берегу. На восток, за водопадом, после лугов начинались древние леса и тоже горы. Его, Рована, горы. И то место было когда-то для него родным. Там стоял их дом, пока не сгорел. Там он похоронил Лирию и думал, что когда-нибудь и сам ляжет в эту же землю. «Нам нужно продумать путь возвращения», — сказал Рован, хотя уже думал об этом. «Надо заранее решить, куда бежать потом». Маева отправит в погоню свои лучшие силы. Когда-то в число лучших сил королевы входил и он. Его отправляли на поиски и уничтожение фейцев, жестокость которых становилась невыносимой даже для Маевы. Он искал беглецов и бродяг, не желавших подчиняться никаким законам. Маева отправит в погоню тех, кого Рован сам когда-то обучал, рассказывая о тайных тропах и местах, где чаще всего прячутся беглецы. Он и представить не мог, что однажды все это обернется против него. «Нам понадобится день на разведку», — снова нарушил молчание аларкан «День — это слишком много», — возразил Рован, холодно поглядев на него. А Элина находилась где-то здесь, в пределах Дранеллы. Рован это знал, чувствовал. Два дня подряд он погружался в свою магическую силу, готовясь к освобождению Аэлины, расправе над Маевой и последующему бегству. И держать силу, готовую сорваться с поводка, в холодных тисках воли, было не так-то просто. Действуя чертя голову, мы Аэлину не спасем, а вот за поспешность заплатим дорого. И она, кстати, тоже. Как и у Рована, у его бывшего командира самообладание находилось на грани. Даже спокойный и невозмутимый Горель ходил взад вперед Запасы магической силы у всех троих были изрядно вычерпаны. Того и гляди, уткнешься в дно». Ларкан был прав. «Поменяйся они местами», — Рован сказал бы те же слова. На склоне, спускающемся в сторону города, Горель заприметил каменистую площадку. «Глядите-ка, какое удобное местечко», — сказал он спутникам. «Будто специально для нас. Нависающая скала защитит от посторонних глаз. Устроим привал, отдохнем, а завтра спокойно все обдумаем». Замысел показался Ровану отвратительным — ложиться спать, когда Айлина совсем рядом. Его слух напрягся, будто среди шума ветра ему удалось различить ее крики. Однако спорить он не стал, коротко бросив. «Согласен». Рован обошёлся без предупреждения, что костер разводить опасно. Воздух был прохладным, но не холодным. За ночь они не окоченеют. Рован шагнул вниз и протянул руку Элиде, помогая обогнуть опасное место. Она протянула свою. Пальцы у нее дрожали. Но стойкости этой хромой девчонки было не занимать. За все дни она ни разу не пожаловалась и ни от чего не отказалась. Рован спустился еще немного и снова повернулся к ней. — Тебе не обязательно идти в город. Мы наметим путь отхода, и ты нас там встретишь. Элида не отвечала. Рован поднял глаза. Она смотрела не на него, на город. И Лиди было страшно, о чем красноречиво говорил ее запах. К ней подскочил ларкан, положил руку на плечо, спросил. «Ты чего?» Рован обернулся в сторону города и понял. Склон холма был границей. Не границей города. Границей иллюзии, что завтра они незаметно обследуют подступы к Доронелли. Казалось, туман намеренно предел, позволив увидеть то, что скрывал от них на вершине холма. Со всех сторон, даже с востока, город окружала армия. Подступы к городу превратилась в сплошной военный лагерь. Майя востянула сюда почти всю свою армию. Выдохнул Горель, отводя с лица волосы, которыми играл ветер. Рован стал считать солдатские костры. В темноте их скопище напоминало небо в звездах. Он не помнил, чтобы Маева собирала столь многочисленную армию. Самые тяжелые войны он и его соратники вели куда меньшими силами. А Айлина могла находиться где угодно, в гуще лагерей или в гуще города. Нужно действовать умно и смекалисто. И если б Маева не заглотнула их приманку... Она собрала армию, чтобы мы не проникли в город? — спросила Элида. Ларкан смотрел на Рована. В его темных глазах застыло предостережение. Или чтобы удержать Аэлину в плену. Рован приглядывался к цепи лагерей. Интересно, какие мысли бродят в головах жителей Даранеллы при виде такой громады. Они привыкли видеть городскую стражу. Армейских казарм в городе не было, и военных парадов Маева не устраивало. «В городе у нас есть союзники», — напомнил Горель. «Попробуем связаться с ними. Где сейчас Маева и зачем она собрала под стены Даранеллы такую армию? Может, что-то и про Элину узнаем?» Элис, дядя Рована и глава клана Боярышника, не поплыл с армадой Маевы, а остался в городе. Характер у него тяжелый, зато он умен и верен». Когда-то он лепил из Энды копию себя, превращая того в сообразительного придворного. Но Элис обучал Ирована, давая ему первые уроки владения мечом. Он вырос в дядином доме и не знал другого, пока у них с Лирией не появился свой в горах. Вот только кому верен Элис сейчас? Маэве? Или своему клану, учитывая, что дом боярышника запятнал себя предательством во время сражения близ Эйлоэ? Не исключено, что дядя мертв. Маева могла наказать Элиса за свою родню, которую Ровану удалось склонить на свою сторону. Возможно, и другое. Стремясь вернуть благосклонность Маевы после кланового предательства, он продаст Рована и остальных раньше, чем они отыщут Аэлину. Остальных союзников можно было пересчитать по пальцам. «Маева способна проникать в чужий разум», — сказал Рован. Возможно, она разузнала, кто у нас в союзниках. Появись мы там, ей сразу станет об этом известно. Он сжал эфес золотинца. Теплый металл действовал успокаивающе. Нельзя рисковать самим и ставить под удар союзников. Ларкан что-то пробурчал, соглашаясь с Рованом. «Зато Маева не знает меня», — сказала Элида. «Или почти не знает. Про остальных там и говорить нечего, особенно если я изменю внешность как было тогда, когда я разносила слухи про Валкского принца. Завтра я попытаюсь войти в город и что-нибудь разузнать». «Нет». Ответ Ларкана был как удар ножа в темноте. Только Элида ничуть не смутилась и холодно напомнила ему. «Ты мне не командир и не входишь в число придворных моей королевы». Она повернулась к Ровану, имевшему самое прямое отношение ко двору Аэлины. Рован едва не вздрогнул. Хотя его положение при дворе было гораздо выше, чем у Элиды, в отсутствие Аэлины все решения принимал он. Он добровольно взвалил на себя эту ношу. «Элида ничего не знает об этом городе», — прошипел Ларкан. «И с караульными говорить не умеет». «Тогда мы ее поучим», — вмешался Горель. «Время еще есть. Научим всему, что знаем сами». «А если моего осталась в Даранелле, она сразу учует Элиду?» — оскалился Ларкан. — Не учует, — возразила Элида. — Нашла же она тебя на берегу. — Завтра я иду в город. — вскинув голову, упрямо заявила Элида. — Из чего ты там начнешь? Будешь спрашивать, не встречалась ли королева Аэлина Галатиния, гуляющая по городу? Или спросишь, нельзя ли заглянуть к Маеве на ужин? Колкости так и сыпались из уст Ларкана. И Элида вновь не смутилась. — Я спрошу про Керна. Фейцы умолкли. рован сомневался, не послышалось ли ему. Элида спокойно отнеслась к их недоумению. Думаю, в здешних краях молодая смертная женщина может расспрашивать о фейском мужчине, который ее обманул и бросил. Лицо ларкана стало того же цвета, что и сероп луны. Мы проведем разведку, найдем другие способы. Стоит найти Керна, и мы найдем Айлину, а заодно узнаем в городе Лимаева. — сказала Элида, обращаясь только к Ровану. В ее глазах больше не было страха, и в запахе ни капли. Рован молча кивнул. Ларкан сжался, процедив сквозь зубы. — Удачной охоты, госпожа Лошен.